Буква «Р». Рыбке рак, не друг, не враг. Рыбке вряд ли страшен рак. Рыбке страшен червячок, что насажен на крючок. Ракиты рыжеют, Краснеют рябины, развесил боярышник, гроздья рубины, промокшая роща горит пестротой, бредет по дороге октябрь золотой. Роботу всякое дело нравится, робот. С любую работой справится. Робот умело мотор собирает, Режет металл и на скрипке играет. Робот на всех языках говорит. Робот игрушку тебе смастерит. Робот умеет верно служить. Робот, а можно с тобой дружить?